Старая скрыть улыбку, я закусила губу и снова посмотрела на Эдварда. Он отвернулся, но на щеках появились ямочки, будто он тоже улыбается. Через несколько минут все четверо поднялись из-за стола. Как изящно они двигаются. Даже высокий штангист обладал грацией танцора. Жаль, что они уходят, Эдвард Каллен даже не обернулся. Я засиделась с Джессикой и ее подругами, чуть не опоздала на следующий урок.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 Я будто приросла к стулу и тупо посмотрела вслед к Аллену. Но почему он так со мной, за что? Словно во сне я собрала вещи, пытаясь побороть переполнявший меня гнев. Когда я злюсь, дело всегда кончается слезами, а рыдать самый первый день мне не хотелось. — Ты забыла свой? — раздался мужской голос. Оглянувшись, я увидела симпатичного парня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 я спросил Майк, когда мы входили в спортзал. — Парень явно был не в себе. Я вздрогнула. — Значит, мне не показалось, и Каллен не со всеми ведет себя так по-свински. Что же, придется притворяться идиоткой. — Каллен — это тот парень, с которым я сидела на биологии? — простодушно спросила я. — Угу, — кивнул Майк. — Как только ты к нему села, у него будто живот заболел. — Не знаю.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 И поглощающий ужас отступил, но мне ещё долго было не по себе. Что же, ничего не поделаешь, произнёс Эдвард низким бархатным голосом. Пусть всё остаётся как есть. Простите, что отнял у вас столько времени. Повернувшись на каблуках, он быстро вышел на улицу. На трясущихся ногах я подошла к стойке и протянула формуляр. Как прошёл первый день? спросила сидящая за стойка женщина.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 А я нервничала все сильнее. Тяжелым сердцем я пошла на биологию. Меня провожал Майк, расписывающий достоинства ретривера. Затаив дыхание, я открыла дверь. кала на классе не оказалась, и я пошла к своему месту. Майк не отставал ни на шаг. делился планами на летние каникулы, пока не прозвенел звонок. Грустно улыбнувшись, парень направился к своей парте, за которой сидел вместе с темнокожей девушкой. «Печально!»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 Похоже, Калы нам нравится находиться в изоляции. Трудно представить, что местные жители не пытались до них достучаться, как и все остальные Калыны покосились на мой пикап. Я смотрела прямо перед собой, когда выехала за пределы школы, и вздохнула с облегчением. Супермаркет находился неподалёку, всего через несколько улиц к югу от школы. Для Форкса он был довольно большим. И здесь я почувствовала себя в своей тарелке.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 спросил отец, расправившись с салатом. Ну, на тригонометрии и испанском я сижу с девушкой по имени Джессика. Мы вместе ходим на ленч, а еще мне понравился Майк. Он такой высокий и светловолосый. С ним не заскучаешь, да и остальные студенты тоже ничего, за одним единственным исключением. Высокие светловолосые, это, наверное, Майк Ньютон, славный парень и семья хорошая. Его отцу принадлежит магазин спортоваров в предместях Форкса. Дела у него идут хорошо. А Калленов ты знаешь? Нерешительно спросила я. Доктор Акалленов и его семью? Конечно. Доктор замечательный человек. Боюсь, его дети... Эм, ну, не так популярны. В школе их не любят. К моему удивлению, Чарли разозлился. Чего и следовало ожидать? Пробормотал он.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 однако каллыны оказались порядочнее чем многие молодые люди чьи семьи живут здесь поколение поколения естественно они держатся вместе они ведь семья но в городе калны недавно она даже обывателям кого то обсуждать признаюсь такой длинной тирады я от чарли не ожидала кажется я бы волнует все что говорят в городе каллыны довольно милые пошла я на попятую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 Если Эдвард буравит меня взглядом, я пропущу биологию, как последняя трусиха. Не поднимая головы, я украдкой посмотрела на пятерку из-под опущенных веснек. Никаких буравящих взглядов. Немного ободренная, я расправила плечи. Калыны засмеялись. Волосы Эдварда, Эммета и Джаспера были мокры от тающего снега. Элис и Розали бежали, отворачиваясь от холодных капель.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 Нет, удивлённо ответила Джессика. Чего бы это ему злится? По-моему, я ему не нравлюсь. Меня замутило, я закрыла лицо руками. Калла нам никто не нравится, вернее, они всех презирают. А Эдвард по-прежнему на тебя смотрит. Перестань на него пялиться, прошатала я. Джессика хихикнула, но взгляд не отвела, а я подняла глаза в случае чего готовая к решительным действиям.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 но его стул был повернут в мою сторону. С растрепанных бронзовых волос капала вода, однако выглядел он так, будто минуту назад снялся в ролике рекламирующим шампунь. На ослепительно красивом лице сияла улыбка, впрочем, глаза оставались настороженными. «Меня зовут Эдвард Каллен». Невозмутимо продолжал парень. «На прошлой неделе я не успел представиться. А ты, наверное, была свон?